Он говорил однажды с одним из представителей немецкого театра. Если не ошибаюсь, дело было в Менингене. На замечание своего собеседника о том, что им, немцам, о русском театре ничего не известно, Попов ответил, что ведь у них в Германии была наша Савина. «Ну, знаете, эта барыня могла бы и дома остаться», — сказал тот. Как элемент в труппе Савина была язва. Это была ходячая злоба. Последние годы, выходя на сцену, она не играла. Она во всех ролях показывала мимику своего неудовольствия. А неудовольствие ее распространялось решительно на все. На товарищей, на режиссера, на начальство, на театральную контору, на всех. И вот зараза честолюбия. Помню, старушка Александрова на свой 50-летний юбилей получила от государя браслет с его вензелем. Савина на свой 25-летний получила такой же. Она была вне себя. Я, впрочем, переставил события. Савинский юбилей был прежде. И когда Александрова получила то же, что она, она этого не могла переварить. Что такое Александрова? Просто старая женщина и больше ничего. Да, Александрова была старая но вместе с тем прелестная женщина. Когда она по случаю юбилея представилась государю, она, уходя от него, пошла было пятясь назад, но, дойдя до половины комнаты, сказала, «Ну, голубчик-государь, я задом-то ходить не мастериться». Государь подбежал к ней и проводил ее до двери. Так Савина переварить не могла, что Александровой дали то же, что ей». Она требовала от министра, чтобы ей было разрешено вынуть из браслета вензель и носить его на андреевской ленте. Уж не помню, добилась ли она разрешения. Чтобы Савина не играла, она всегда разыгрывала обиженную. Ее мимика всегда говорила публике, но разве можно при таких условиях играть? Публика долго шла на приманку имени, но понемногу интерес стала хладевать. Савина посылала утром в кассу справиться, много ли продано билетов, и, если мало, сказывалась больной. Вывешивался тогда на подъезде кассы красный фонарь, что значило перемена спектакля. Я знал ее в пору расцвета, в ней был блеск, она владела иронией. Лучшее, что я помню, это женить Белугина. Сцены с мужем Сазоновым были очень хорошо введены. Прелестный образ кисеянной барышни давала она в ревизоре. Ее Марья Антоновна должна была бы стать классической и утвердиться в традицию. Но традиции бывают только там, где есть школа. Савина была женой некоего Молчанова. Он состоял при моем предшественнике по дирекции начальника монтировочной части. Это был самый двуличный человек, какого мне пришлось в жизни встретить при этом всегда рука на сердце и глаза, как говорится, на мокром месте. Все, что он говорил про людей, хорошее или плохое, он говорил с одинаковой слезливой слащавостью. Он подал в отставку в самый разгар сезона и подбивал своего помощника последовать его примеру. Выйдя из дирекции театров, он сосредоточил свою деятельность на русском театральном обществе, которого состоял председателем. Падки на все придворное – он через Кшесинскую сошелся с великим князем Сергеем Михалычем и уверил его, что тот осчастливит весь русский актерский мир, если соблаговолит принять звание президента театрального общества. Великий князь соблаговолил. В конце всех этих хлопот сияли и манили голуны камер юнкерского мундира, но он так и не получил его. Он был очень богат, что не мешало Савиной вечно обращаться в канцелярию министра за пособиями и судами. Коалиция Савина-Молчанов была сила в свое время. Они имели критику газетную в своих руках. «Новое время» писало, что они хотели. Также «Петербургская газета», «Паскудный листок», но в то время служивший закулисным оракулом. После смерти своей жены Молчанов издал книгу о Савиной. Последнее слово посмертной рекламы и нравственной безвкусицы. Но и он имел свой час искупления. Революция лишила его всего, он просил, чтобы ему дали комнату в им же основанном приюте для престарелых артистов. Там кончил дни свои этот нищий богач».